Белл даркин появилась вскоре после этого. Мы с Майлзом отстукивали наши деловые письма одним пальцем на Ундервуде, образца 1908 года. Белл была профессиональной машинисткой и получила у нас должность делопроизводителя. Мы взяли на прокат электрическую пишущую машинку со стандартным шрифтом и копировальным устройством, а я набросал эскизы фирменных бланков. Мы все горячо принялись за дело. Пит и я спали прямо в мастерской а у Майлза и Рики была хибара поблизости. Чтобы быть защищенными от всяких неожиданностей, мы оформили наш юридический статус. В члены корпорации вошли три человека. Белл, получившая долю в нашем деле, и титул секретаря Казначея. Майлз, как президент и генеральный директор. И я, в качестве главного инженера и председателя правления с правом на 51% акций. Хочу, чтобы было понятно, почему я сохранил контроль над делом. Я не эгоист. Просто мне хотелось быть хозяином самому себе. Конечно, хотя Майлз, надо отдать ему должное, и вкалывал как лошадь, но больше 60% начального капитала принадлежали мне, а все, что было изобретено и воплощено в жизнь, на все 100% было достигнуто моим трудом. Майлз вряд ли смог бы сделать горничную, а вот я смог. И сделал бы, даже если бы не сам, то уж сдюженный первых попавшихся под руку помощников наверняка. Но мои попытки превратить горничную в деньги потерпели бы неудачу. Майлз был бизнесменом, а я нет. Но я хотел иметь гарантии сохранения контроля за делом и предоставил Майлзу равные возможности. Слишком большие возможности, как выяснилось позже. Первую модель горничной раскупали как пиво на стадионе. Тем временем я был занят её модернизацией установкой сборочной линии и подбором управляющего фабрикой. Потом мне в голову пришла счастливая мысль заняться другими механизмами для работы по дому. Просто поразительно, как мало внимания уделялось облегчению домашнего труда, хотя он и составляет, как утверждают женские журналы, 50% всей работы, производимой в мире. Эти журналы толковали об облегчении домашнего труда и функциональных кухнях, но то был детский лепет.